Глава 7. Воспоминания и не только. Пока мы ждали трофейную команду, решили никуда не лезть. Кварца с нами сейчас нет, а мы втроём можем что-то сломать по незнанию. Немного посовещавшись, приняли решение расположиться возле входного шлюза. Заодно проверить второй вход, а то трофейщикам, думаю, будет крайне неприятно таскать всё через вентиляцию. На основном входе нас ждала пара элементарных растяжек и мина направленного действия, которую я быстро деактивировал. Хорошо хоть установлено было без дополнительной страховки. Проверив всё и подготовив проходы для трофейной команды, я уселся возле входа, привалившись к стене. И, найдя сброшенный файл, запустил его. Интересно ведь, что именно так сильно хотел передать мне Андрей? Выскочивший медиапроигрыватель закрыл мне половину обзора, оставляя только процентов по 20 видимости с каждой стороны. Я аж заскрипел зубами. Не от того, что мне ограничили обзор, а от картинки, которая предстала моему взору. С экрана проигрывателя на меня смотрела Алена. Прическа и одежда у неё были другие, но вот это лицо и взгляд я узнаю всегда. Как ни крути, мы ведь с ней вместе прожили очень долго, и она мне подарила трёх замечательных сыновей и дочку. Как вообще эта паскуда набрался смелости использовать её образ? Она же ему как родная мать была, и из-за него же она и погибла. Из глаз полились неконтролируемые слёзы, поток которых я не мог остановить. Да и не хотел. Вместе со слезами на меня накатились и воспоминания, да так красочно, что я практически пережил это всё заново. На дворе стоял тёплый июльский день. Нашему младшему сыну Всеволоду тогда едва исполнилось полтора года, и я, вернувшись с очередного задания, получил заслуженную неделю внеочередного отпуска. Вот и решили, пока двое старших на занятиях, прогуляться по одному из парков, которых на нашей планете осталось всего пара десятков. Люди уже давно обеспечивали всю планету кислородом специальными станциями. Мы неспешно двигались, взявшись за руки по ухоженной тропинке, а Сева бегал вокруг нас своей ковыляющей походкой с легоньким ранцем за спиной, который в случае падения генерировал вокруг него защитное поле, чтобы ребенок не ушибся. Алёна сегодня надела старинного покроя сарафан, который мне очень нравился. Ну а я, естественно, шёл в форме, со всеми своими шестью наградами, которые успел к тому времени заслужить за боевые операции. Я очень долго сопротивлялся. Но на детях и заставила меня именно Алёна. Последним и, наверное, решающим аргументом тогда послужила её фраза. «Пусть сыновья гордятся, что у них такой отец». Пришлось подчиниться. «Тем более, когда тебе приказывает офицер старше тебя по званию. Выбора не остаётся». Хоть мы и были одногодками, но она умудрилась намного раньше меня получить звание полковника, и к моменту выхода в последний декрет она уже командовала ротой. А я всего лишь взводом, ротным меня поставили всего полгода назад. Да и наград у неё было побольше, но это и понятно. Её рота участвовала в боевых операциях намного чаще, чем моя. Но это всё сейчас было неважно». Единственное, что сейчас было для меня важно, так это то, что моя любимая жена шла рядом. Нашу прогулку прервала находка, которой тут было не место. Неумело замаскированный лаз в кустах мы заметили практически одновременно. Алена, сразу схватив всеву за руку, засунула его себе за спину, а второй рукой выдернула небольшой, обоюдно заточенный клинок, который крепился у нее в чехле на внутренней стороне бедра и был прикрыт сарафаном. Я же, сделав пару шагов вперёд, прикрыл их собой, выдёргивая попутно парализаторы из кобуры. Может, мы и зря напряглись, но привычки накладывают свой отпечаток, да и разных радикально настроенных экстремистов до сих пор хватает, как и банальных психопатов. Быстро оглянувшись и получив утвердительный кивок от Алёны, начал постепенно приближаться к лазу в кустах. Отодвинув ветки с уже начавшими подсыхать листьями, которыми был замаскирован проход, двинулся на четвереньках по открывшемуся мне пространству. Дроны, ухаживающие за парковой зоной, именно из-за этих веток и пропускали такую прореху в нижней части кустов. Странно только то, что их вовремя не заменили. Проход вывел меня к норе в корнях большого дерева, которое росло за кустами. В норе обнаружился паренек лет пяти. Весь замызганный, с несколькими гноящимися ранками и ужасно худой. Больше в полутьме я рассмотреть не смог. Сначала вообще подумал, что это труп, но прикоснувшись к сонной артерии, я ощутил слабое биение пульса Ребенок был без сознания и вообще не реагировал на внешние раздражители. Быстро вытащив его из этой норы на свет, я чуть не выматерился, сдержавшись в последний момент. Тело мальчика было практически полностью покрыто ссадинами и гематомами, многие из которых начали приобретать характерный желтоватый оттенок с белыми вкраплениями, свидетельствующими о загнивании тканей. «Алена, вызывая анимацию Тут ребенок в тяжелом состоянии!» Сорвав с себя китель, я завернул малыша в него, чтобы защитить его, и так пострадавший тельц от веток кустарника, и, прижав к себе, проломился сквозь кусты. Моментально слева завыла сирена полицейского дрона, ответственного за этот сектор. И он на всей скорости помчался ко мне, чтобы выписать очень крупный штраф за повреждение зелёных насаждений. Но на полдороги замер, уступая посадочное место военному реанимационному комплексу, который заходил на посадку с орбиты. Алена не стала терять время на вызов гражданских служб, а воспользовалась служебными полномочиями, которые у нее до сих пор сохранились, несмотря на декретный отпуск. Разложив за три секунды пункт приема тяжелораненых, реанимационный комплекс начал подавать световые, звуковые и небольшие тектонические сигналы, которые должны были сориентировать раненого, куда двигаться за помощью, независимо от того, в каком он состоянии. Подскочив к РК, положил малыша на приемное ложе, и дал сканеру считать один из пяти вшитых в меня чипов. Почувствовав пациента, РК сразу замельтешил анализаторами, составляя картину состояния больного. Это занимает почти 5 секунд, которые иногда становятся критичными, но без этой процедуры уровень смертности на более ранних моделях был намного выше. «Как он?» — поинтересовалась подошедшая сзади Алена. «На вид очень плохо, но ты же знаешь, с медициной я не особо дружу, и на глаз определить тяжесть состояния не возьмусь». В этот момент малыш открыл глаза, но у него не было сил даже дёрнуться, хоть по глазам и было видно, что он чрезвычайно напуган. «Тише, тише, всё хорошо, малыш. Теперь всё будет хорошо». Начала успокаивать его Алёна, держа при этом севу на руках. Увидев её с ребёнком на руках, мальчик успокоился и едва заметно кивнул. Эрка тем временем вколол ему стимулирующие препараты для поддержания организма. Видно, собранные им данные дали добро электронным мозгам на такое действие. «Как тебя зовут, малыш?» «Андрей», — едва слышно прошептал ребёнок. «Вот и хорошо, Андрюша, сейчас тебе помогут, и всё будет хорошо. Ты мне веришь?» — продолжала она говорить мягким голосом. Андрей снова слабо кивнул, после чего опять закрыл глаза. РК уже начал приводить его в порядок и, похоже, вколол общую анестезию. Судя по данным на голографическом дисплее, у него была крайняя степень истощения и обезвоживания. Это если не считать огромного количества повреждений мягких тканей. «Как он вообще тут оказался?» — повернулась ко мне Алена. «Не знаю, но если судить по размерам обустроенного места, он его делал сам. Там всё под его габариты. Сейчас напрягу ребят и всё выясним. Пока ты их вызовешь, тут уже всё полицейскими будет оцеплено». Кивнула она головой на дронов характерной раскраски, который, согласно своим директориям, не мог приблизиться в зону работы военной техники и поступил согласно прописанному порядку. Начал выставлять столбики, между которыми зажигалась голографическая лента оцепления в ожидании прибытия живой полиции. Я на это только усмехнулся и указал пальцем ей за спину, где приближались два звена десантных ботов с разницей подлета секунд в семь. «А зачем их вызывать? Вон уже летят». «Интересно, кто в первом звене, твои или мои?» — поинтересовалась Алена. «Скорее всего, твои. Твой сигнал же раньше поступил. Но я все равно своим взбучку устрою. Для профилактики». В воздухе от пролетевшего над нами клина ботов отделились 16 точек и понеслись к Земле, ускоряя свое падение реактивными ранцами. Метрах в 20 от поверхности они отстрелили перед собой гравитационные подушки, которые практически моментально погасили их скорость — а боевая броня компенсировала перегрузку. Бойцы сразу рассыпались по территории, заняв круговую оборону, центром которой был реанимационный комплекс. А командир прибывшего отряда рванул к нам и, подбежав к Алене, начал доклад. Буквально через пять секунд точно тот же самый маневр повторила вторая группа, только командир второй группы уже прибежал на доклад ко мне. «Два отделения третьего взвода, в полной боевой, прибыли по сигналу РК!» «Бизон, не тянись, не на плацу, давай отбой своим, тут опасности нет». «Командир, а что за фигня?» Сняв шлем, поинтересовался он. «Сначала срываются бойцы из роты ведьмы, а потом нам приходит сигнал, что РК якобы принял тебя на борт. У меня пацаны чуть не посидели от такой инфы. Ладно, если бы где-то на бунтующей планете, но на матушке Земле...» «Отставить панику!» Нашли ребёнка в крайне тяжёлом состоянии. Времени, чтобы вызывать гражданских медиков, не было. Вот ведьма и активировала служебный вызов. но ну, а чтобы РК начал пацана лечить, я свой чип и подставил». А что за пацан? А вон, глянь в ложе. Матка-боска, кто же так поиздевался над ним? Подойдя к РК, выдал Бизон. Вот бери лома и снимайте данные РК, после чего бегом поднимай всю информацию по нему. Заодно отправь кого-то к полиции, а то уже пяток охламонов топчется возле оцепления. В итоге, сняв ДНК данные пацана, в течение получаса была добыта вся информация по нему, и к его родителям отправилась пара бойцов, чтобы задать вопрос — Как они умудрились допустить такое? В ходе разбирательства оказалось, что ребенок из неблагополучной семьи, где отец регулярно избивал его. Не выдержав такого издевательства над собой, две недели назад пятилетний ребенок убежал из дома, а чтобы не попасть в камеры патрулирующим полицейским дроном, он устроил себе логово в парковой зоне. Но только одного ребенок не учил. Как он будет добывать себе пропитание? Эти две недели мальчик прожил в проголодь, практически без еды и воды но он настолько боялся своего отца, что предпочел умереть с голоду, чем вернуться обратно. В итоге суд, под моим соленым давлением, приговорил отца Андрея к 20 годам лишения свободы в трудовой колонии на астероидном поясе Солнечной системы. Чувствуя себя ответственно за найденного ребенка, Алена взяла шефство над ним, постоянно помогала, следила, чтобы его мать хорошо о нем заботилась, да и частенько мы потом брали его с собой на отдых, где он достаточно быстро сдружился с нашими детьми. Неудивительно, что когда он подрос, решил вступить в военную академию, где уже я этому поспособствовал. Из воспоминаний меня вырвал Тилорн. Как-то уж слишком я потерял связь с реальностью. Эм, ну или виртуальностью. Вернулся в сознание от того, что Тилорн трясёт меня за плечо. «Волпер! Ау!» «Всё, всё, очухался я», — растерев лицо руками, продолжил. «Что случилось?» Там трофейщики уже подъезжают с третьих пожалуйста и объясни что тут к чему кстати как там костра нормально вон сидит в углу указал он рукой в нужном направлении общается с иралой ей просто нужно прийти в себя два серьезных потрясения за несколько часов немного выбивают из клеи ладно не буду ее пока трогать кивнув головой тилор отправился встречать трофейную команду А я вернулся к видеофайлу, который так и висел у меня перед глазами. В нижней части экрана был небольшой текст и строка под ним для ввода. «Введите пароль». Учитывая, кто просил передать файл, да и чье лицо стоит на заставке, уверенно ввожу в поле для пароля позывной Алены. На запустившемся видео был Андрей, который практически сразу затараторил с скороговоркой. «Пожалуйста, не выключай, досмотри видео до конца». «Я помню, сколько вы для меня сделали, и прекрасно осознаю, насколько сильно я накосячил, но, по сути, мне просто больше некому обратиться с этой информацией». Переведя дух, он продолжил уже нормальным голосом. «Надеюсь, ты еще не выключил это видео. Для начала я хочу в очередной раз извиниться. Я понимаю, что своими извинениями я ее не верну, но за свои 70 с хвостиком лет я не встречал человека лучше, чем она. Поверь, если бы я знал, что она была в таком плохом состоянии, я бы плюнул на этого конгрессмена и послал тот шлюп к вам, а не к нему» на что-то изменить я уже не могу, и мне остаётся только доживать оставшееся мне время с осознанием того, что своим решением в тот момент я практически собственными руками её убил. К сожалению, тогда я предпочёл доступ наших военных сил на Кариот-7 за помощью к конгрессмену. Ладно, сути это не меняет. Текущая ситуация сулит очень большие проблемы, но, пожалуй, расскажу тебе последовательно. Рефлекторно растерев правую сторону лица, которая у него в реальности была частично онемевшая, он, собравшись с мыслями, продолжил. «События начали закручиваться года три назад, когда мы искали новый сервер для виртуального полигона, направленного на подготовку бойцов. На старом, к сожалению, накопилась критическая масса ошибок, и Яскин просто перегорел. Ну и как обычно, криворукие программисты проспали этот момент». Тогда мы вышли на компанию, которая разрабатывала новый игровой проект альфарим по самым передовым технологиям, которые в некоторых моментах на голову опережали любых конкурентов. Но при попытке выхода непосредственно на владельца компании потерпели полное фиаско. Мы просто не смогли его найти. Документально человек существует, присутствуют абсолютно все документы, сопутствующие жизни человека. Но вот физически этого человека нет и никогда не было. Родителями оказалась престарелая пара, которая никогда не заводила детей. В школе, где он учился, в глаза не видели такого человека. Ну и так далее. Сначала аналитики предположили, что эта чужая агентурная сеть смогла так глубоко пробраться в наши базы данных, но эта версия была быстро опровергнута перекрёстными проверками. Дальше началась, как бы это сказать, в общем, мистика. Те аналитики, которые приближались к определенным предположениям, умирали раньше, чем могли передать свои наработки. Почему мистика? Да потому что умирали даже аналитики из группы А. А как ты знаешь, они работают на специальной базе, где и живут. Там даже главнокомандующего без контроля никуда не пускают. Так вот, они там умирали прямо на рабочем месте, стоило только проклюнуться каким-то результатам Все попытки внедрить своего человека в штат разработчиков заканчивались потерей квалифицированных кадров. Попытки давления через законы с треском провалились. Члены парламента резко меняли свои решения. Да и много чего другого было. К тому моменту все управление было в панике, вплоть до того, что при попытке взять штурмом главный офис и захватить все базы данных мы потеряли роту бойцов. Самое обидное, что они все умерли практически одновременно, как только двинулись на штурм. Ни один боец не достиг здания. Смерть наступила по разным причинам. Инфаркты, инсульты, скрытые опухоли в мозге. В общем, один диагноз бредовья другого, при условии того, как хорошо мы следим за здоровьем каждого бойца. Теперь ты понимаешь, почему я это всё назвал мистикой? А теперь перейдём к тому, что просто вело всех, у кого был доступ к информации, в ступор. В день релиза и к нам в управление пришёл самый обыкновенный геймер-задрот – через которого было передано шифрованное послание в чрезвычайно редкой кодировке, которую узнало всего два человека. В начале послания была инструкция с требованием обязательно зарегистрироваться в игре перед расшифровкой остальной части. После нескольких часов обсуждения, каждый из группы «Энигма» создал себе персонажа. Представь наше удивление, когда, расшифровав сообщение, мы поняли, что его передал наш агент, который скончался шесть лет назад. Информации там были крупица, но самым главным в этом послании оказались местные координаты, где можно найти человека, который владеет информацией касательно всех этих событий. Он снова прервался, видно, подбирая слова. «При первом нашем разговоре я хотел убедить тебя нам помочь и подготовить группу, которая сможет пройти до того места. На минус седьмой уровень». «Да, ты не ослышался». «Именно минус седьмой». Оказывается, тут не только 16 верхних уровней, но и столько же минусовых, находящихся под землей. Их разделяет пять уровней канализации и некий нулевой уровень. Но несколько дней назад одна из групп, которая пыталась туда прорваться и погибла на третьем уровне, записала одно очень интересное видео, кусок которого я тебе высылаю. Повезло, что боец, который его записал, был из старых и опытных, и запись передал сразу мне, мимо положенных инстанций. «Я не знаю, что ты предпримешь после того, как просмотришь это видео, но я просто обязан тебе его передать, иначе я практически плюну на всё то, что вы вдвоём для меня сделали». Дальше картинка сменилась, и пошёл видеоряд, снятый от первого лица одного из бойцов. Похоже, он передвигался ползком, учитывая, что перед глазами в основном мельтешил пол и изредка стены, когда он останавливался осмотреться. Но вот что-то в его движениях было неправильное. Такое чувство, что ему что-то мешало ползти, но угол обзора не позволял увидеть причину. Добравшись до одного из проломов в стене, боец осторожно выглянул в него. Убедившись, что на улице в ближайшей зоне видимости нет опасности, начал переползать к другой стороне пролома, но почти сразу сдал назад. Достав бинокль, он прильнул к нему, подтвердив при этом, что видеозапись ведется напрямую из глаз. На одной из улиц, уходящей вдаль, стоял антропоморфный мутант, покрытый густой серебристой шерстью и очень сильно напоминавший классического оборотня, застывшего в середине трансформации. Уже не человек, но еще не волк, а такое себе прямоходящее волкоподобное существо. Сразу было понятно, что это не монстр, а разумный мутант, тем более на нем был бронежилет открытого типа с кучей подсумков на нем, одетый прямо на голое тело вместо жилетки. Черные штаны и ботинки с высоким берцем. В руках этот оборотень держал какой-то монструозный огнестрел с подствольным барабаном и раструбом дула миллиметров пятидесяти. Мутант стоял на месте и осматривался, подозревая даже принюхивался. Не обнаружив угрозы, повернул свою пасть в сторону ближайшей подворотни и что-то пролаял, или, может быть, сказал, не зная, как у него там устроен речевой аппарат. После чего медленно двинулся по улице. Из переулка вышла небольшая группа людей, которые были закутаны в различные тряпье по самые глаза. Эту процессию замыкала, судя по фигуре, девушка в плаще с капюшоном, который скрывал лицо. Они успели отойти буквально метров на пятьдесят, как в конце улицы выскочил с десяток прямоходящих ящериц. Оборотень, перекинувшись парой слов с девушкой в плаще, начал подгонять остальных и уводить их подальше. А вот девушка осталась на месте, выдернув из-под пола плаща два клинка сантиметров по тридцать длиной. Из-под капюшона начали вылетать короткие вспышки молний. Точно такие же молнии побежали по клинкам, формируя на них причудливую вязь, находящуюся в постоянном движении, но при этом не теряющую своей структуры. Боец, который наблюдал через бинокль, хотел было проследить, куда удалилась основная группа, но остановил движение бинокля, вернув девушку в центр обзора. Его, как и меня, очень сильно заинтересовала манера работы девушки с клинками. Зрелище было завораживающим, но не это привлекало внимание. Практически в каждом движении сквозила техника работы с холодным оружием, которую преподают в разведывательно-десантном корпусе. Поэтому боец и я вместе с ним наблюдали, как она одного за другим разделывала ящеров, которые ей практически ничего не могли сделать. Только последний умудрился ударом передней лапы сорвать с нее капюшон. Девушка, прикончив последнего чешуйчатого противника и осмотревшись по сторонам, развернулась проверить свою группу и, убедившись, что все в порядке, накинула капюшон и двинулась к своим. А вот боец, приопустив бинокль, замер. Тем временем у меня всё внутри просто стянулось в тугую пружину, а сердце сжало в тисках, когда я рассмотрел лицо этой девушки. «Ведьма!» — с почтительным трепетом в голосе прошептал боец на видео. «Алёна!» — практически синхронно прошептал я, не веря своим глазам. Единственная мысль, которая пульсировала у меня в голове после увиденного, заключалась в одной фразе. «Что, мать вашу, тут происходит?»